Анатомия страха. Повесть. Глава 1. Такие выходные устраивались ими лишь один раз в год и от того ценились как никогда. Все звезды должны были сойтись в том месте и в том порядке, в котором и требовалось. Все должно было быть правильно, и погода, и отсутствие каких бы то ни было осложнений на финансовом и личном фронтах. И отношения между участниками неформальной встречи, обращавшимися друг к другу, не натянуто формально, а исключительно по имени. Для сбора обычно выбиралась суббота, а тусовались около гаража, недалеко от дома Гурова. Сам гараж принадлежал его соседу, Виталию Бессольцеву. Машины, правда, там давно не было. После пары мелких аварий Бессольцев окончательно пересел на общественный транспорт. Как-то так сложилось, что встречи проходили именно в первые выходные сентября. Виделись и раньше, и позже, конечно, но чтобы вот так, капитально, без нервяка, с толком и расстановкой, с разложенной на газетке засушенной рыбкой да под музыку из старого кассетного магнитофона, то исключительно один раз в году. Для этого специально откладывались срочные дела, женам было приказано не появляться на горизонте, а мобильные телефоны дружно ставились на беззвучный режим, а то и вовсе убирались с глаз долой. Полковник полиции Лев Иванович Гуров со своим соседом по дому Виталием Бессольцевым всегда выполняли роли главных организаторов. Они обычно брали на себя закупку алкоголя и закуски. Остальные же тащили на поляну что-то свое, кто во что гораст. Домашние пирожки, дачные шашлыки и овощи с огорода, а также ненужную ветошь или лишние запчасти для автомобилей. Всегда находилось что-то на выброс, чего не хватало для полного счастья кому-то другому. Ничто не считалось лишним. Всему находилось применение. С самого начала их было пятеро. Кроме Гурова и его соседа, ни разу не пропустили сбор братства Илья Тихомиров, Саша Венский и Олег Нитканов. Первые два были обычными инженерами, а Олег трудился переводчиком, причем на вольных хлебах. Сколько его помнил Гуров, он постоянно изучал какой-нибудь иностранный язык, но со временем остановился почему-то на японском, который теперь уже знал практически в совершенстве. Он успел пожить несколько лет в Токио, жениться на местной жительнице неописуемой красоты, увести ее в Россию и благополучно развестись с нею после 17 лет совместной жизни. Нитканов зарабатывал переводами и репетиторством, но иногда брал на себя роль гида, особенно если за это неплохо платили. У него была настолько нескучная жизнь, что он мог рассказывать всевозможные истории в бесконечном режиме, а некоторые даже шли на бис. Что же касается Виталия Бессольцева, то он был художником, довольно талантливым, но если дело касалось продвижения своих творений, то продавец из него был абсолютно бесхребетным. Виталик не умел торговаться, не мог преподнести свое творчество в выгодном свете, слепо верил обещаниям потенциальных покупателей непременно присмотреться к его работам. Но не сейчас, а то и не послезавтра, а в каком-то непонятном будущем и, как следствие, не получал в итоге ни признания, ни денег. За свои почти 56 лет жизни он так и не сумел занять свою нишу в художественном сообществе столицы. Однако его верная супруга и муза Женька верила в мужа даже после 30 лет их совместной жизни и тащила на себе все заботы о нем и о доме. Она занимала какой-то высокий пост в радиостроительном концерне и неплохо зарабатывала, что позволяло ей регулярно выделять средства на покупку художественного инвентаря для работы Виталика, а также тащить на своих полных покатых плечах все тяготы семейной жизни. Женька даже выделила мужу одну из комнат их просторной квартиры под мастерскую, но бессольцев проводил там не так уж и много времени. Гуров неоднократно бывал там и со временем догадался, что Виталик уже привык к такому поклонению, а может, уже и сам в себя не верит, но для жены только делает вид, что смешивает краски и мажет кистью по холсту. Возможно, жена и сама об этом догадывалась, но уже не могла остановиться. По словам Бессольцева, она выкладывала фотографии его полотен на всякие сайты, надеясь на то, что их заметят и захотят приобрести. Бог знает, почему она так сильно стремилась сделать мужа известным, тогда как самому мужу это было не нужно. Гуров и сам этого не понимал. Но в глубине души он уважал ее за все то, что она делала для своего любимого Виталика, и даже предполагал, что настоящая любовь может выглядеть и так, несмотря ни на что – толкающий в гору бесполезный камень. Однако в эту субботу Виталик не появился, а оставшиеся четверо участников запланированной попойки дружно заявили, что не смогут быть. Инженеров обманом заманили на дачу, причем обоим предстояло закопаться в картошке. А переводчик Нитканов сообщил Гурову, что давно не был на свидании с красивой женщиной, а сегодня вот вдруг повезло. Она откуда? поинтересовался Гуров, поставив телефон на громкую связь. Сам он в это время резво натирал губкой кроссовки. «Кто-то из твоих экскурсантов?» «Киоко», нетерпеливо произнес Нитканов и тут же добавил, пресекая все вопросы. «Не спрашивай, ничего не знаю. Сама позвонила, сама захотела поговорить». «А ты и не против?» «Разумеется». Я скучал, она тоже. Во всяком случае, очень хочется надеяться на то, что я не ошибаюсь. Киока, значит. Так звали бывшую японскую жену Нитканова. Гуров даже запомнил ее фамилию Хада, но только потому, что ее полное имя звучало как марка автомобиля. Однако маловероятно, что Киока позвонила Нитканову сама. Скорее это он оборвал ей телефон. «Ну, удачи тогда», — усмехнулся Гуров. «Прости, брат, никак не смогу», — извиняющимся тоном занудел Нетканов. «Да ничего», — перебил Гуров. «Инженеры тоже ушли в отставку». «А Бессольцев?» — с надеждой в голосе спросил Нетканов. «Вне зоны доступа. Ну да ладно. Сколько мы встречались? Лет шесть подряд. Можно и перерыв устроить». «Я тоже так думаю», — подхватил Нетканов. «А все ж таки странное дело, Лев. Всего-то и жили в одном дворе, а вон оно как вышло. Встречаемся, все дела». Гурову и самому нравилась эта история. Нетканов, друзья Венский и Тихомиров, сам Гуров и его сосед Бессольцев когда-то познакомились именно тут, во дворе дома». В один прекрасный зимний день у Гурова не завелась машина. Откуда-то появился Нитканов на своей Тойоте, дал прикурить. Потом подошли другие, полезли под капот, тут же перезнакомились, закурили и понеслась. На дни рождения друг к другу семьями не ходили, но всегда радостно приветствовались при встрече. Могли отправиться в пивной бар, что на соседней улице, или дружно выйти на субботник. Позже трое сменили район проживания, но связи с оставшимися не теряли вот уже 6 лет. Дружбой это было сложно назвать, но с другой стороны, как еще? С соседскими? Нет, не подходит. Значит, все же дружба? Гуров отставил кроссовки в сторону, уперся руками в поясницу и осторожно прогнулся назад. Где-то там, в спине подстанывала какая-то мышца, отдавая малое, но чувствительное количество боли то под лопатку, то в копчик. Это состояние Гуров заработал в результате трехдневного нахождения в архиве, где ему часами приходилось сидеть на старом кособоком стуле, да еще постоянно наклоняться, чтобы перебрать документы в ящике стоявшем на полу. «Ничего, пройдет». Проскрипел Гуров и поплелся в комнату к спасительному дивану. Он лег на спину и уставился в потолок. Запланированный выходной погиб под грудой чужих непредвиденных обстоятельств. Да и черт с ним. В конце концов, все уже взрослые дяди, у всех дела. Мужики отзвонились, предупредили о своем отсутствии. Только вот без Бессольцев пропал. Он просто перестал выходить на связь. А ведь Гуров чуть было не отправился в магазин закупаться. А если бы потратился впустую? До вечера было еще ого-го времени, но делать нечего было уже сейчас. Гуров лениво вспомнил, что кто-то другой, окажись он на его месте, уже бы, наверное, подскочил, подхватился и вместо бесполезного продавливания дивана занялся бы чем-то полезным. Например, сгонял бы на строительный рынок за краской и, наконец-то, перекрасил ванную. Или приценился бы к новой кухне. А то вон старая уже так и просится на пенсию. Ну или отвез бы диванные подушки в химчистку. Или, может... Гуров внезапно ощутил некоторую радость по поводу того, что никаких встреч с непременным возлиянием сегодня не случится. Он не то чтобы устал от них, вовсе нет. Разве может утомлять то, что происходит раз в году? Тут другое. Скорее всего, совершенно не было настроения. С каждым годом событий в жизни приятелей становилось все меньше, а новые не удивляли, так как оказывались закономерно предсказуемыми, и обсуждать там было попросту нечего». Встречаясь, они не затрагивали ни детские темы, ни любовные, ни бытовые. И самое главное ведь наверняка нашлось бы о чем поговорить. Но как-то не складывалось, что ли. Один Нитканов болтал без умолку, но надо отдать ему должное, делал он это превосходно. Гуров прикрыл глаза. Тишина в доме рай для ушей. Его жена Маша служила актрисой и отсутствовала уже неделю. Она была задействована в съемках нового сериала, а натуру режиссер выбрал где-то в Казахстане, откуда сам был родом. Жили они все там, на окраине города, чтобы быть поближе к природе, на фоне которой, собственно, и происходили главные события фильма. Гуров долго ржал, когда узнал, что Маше предстояло исполнить роль матери главного героя. Представлял ее старушенкой, требовал выслать фото в гриме. Между тем, сценарий фильма был довольно интересным. Маленький мальчик с мамой-домохозяйкой и отцом-физиком каким-то лешим проваливается из нашего времени в далекое средневековое прошлое, откуда выхода, естественно, нет. Во время перемещения на каком-то отрезке времени семья теряет папашу и оказывается в другой эпохе без защитника и кормильца. Выживают, соответственно, как могут. Сначала побираются, потом батрачат на злого дядю, но справедливость не дремлет. Худо-бедно, но жизнь налаживается. Мальчик вырастает и находит таки портал в тот мир, откуда его семью когда-то выбросила? А там, как говорится, сюрприз. Его якобы исчезнувший в потоке времени отец оказывается живым, здоровым и молодым. А дальше все как в сказке. Взрослый сын тащит дряхлую мать к отцу. Они смотрят друг на друга круглыми глазами. Но муж жену не узнает. Все просто. Женщина уже превратилась в старуху, а ее муж – ничуть не изменился. Но как только он вскрикивает «Любимая!», то мать его сына тут же снова молодеет. Мистика. Фантастика. За кадром слышны скупые рыдания сына, сумевшего повернуть время вспять. Или наоборот. Ни хрена не сумевшего, потому что вскоре выясняется, что папаша нарочно сбагрил семью в далекое прошлое в целях эксперимента, но что-то не дожал в расчетах. Мать мальчика должны были играть две актрисы. Маше досталась роль женщины в старости, а роль молодой мамаши режиссер подарил своей жене. Юной актрисе, только что окончившей театральный вуз. По этому поводу Гуров тоже веселился от души. «Ну что, старая?» – радостно звал Машу Гуров. «По волокардинчику на ночь накатим?» «Иди в задницу, Лева, дежурно отзывалась Маша. «И не стыдно в твои-то года так выражаться!» С трудом сдерживал смех Гуров. «Гуров!» А потом актриса Строева укатила на съёмки. Так что пока Гуров жил без жены, отдыхал. И она наверняка без него отдыхала, несмотря на то, что работала. Иногда это было необходимо им обоим. Звонок в дверь заставил Гурова резко приподняться на локте. «Это кто там пришел?» Без сольцев объявился?» «Это я», — скорбным голосом произнесла жена Виталия, стоя на пороге и с тоской глядя на Гурова. «Занят». Вид у Женьки был не очень. Гуров всегда отмечал про себя ее опрятный внешний вид. Видно, положение обязывало ее выглядеть на все сто даже дома. Это бессольцев вечно шаркал в разбитых шлепанцах и мятых футболках. А вот Женя даже в выходные выглядела аккуратно, в модном спортивном костюмчике и с аккуратно уложенными волосами. Но сейчас перед Гуровым стоял совершенно другой человек. В том же костюме, но вот при взгляде на лицо сразу становилось понятно, что что-то случилось. Как минимум что-то нехорошее, и это еще было мягко сказано. «Он не у тебя?» – слабо спросила Женя. Глупо было уточнять имя того, о ком она спрашивает, но Гурову и самому хотелось бы задать ей Тот же вопрос. Виталий? Нет, пожал он плечами. Мы не... Вы должны были сегодня встретиться, я помню, перебила его Женя. Ваши ежегодные пьянки в гаражах. Да, согласился с ней Гуров. Я ему звонил, но он не ответил. Занят, наверное. Чем он может быть занят? Пропал. Он пропал. Закатила глаза соседка. «Ну как?» – растерялся Гуров. «Рисует что-нибудь?» «Художники не рисуют, художники пишут. Но мой муж, кажется, не художник». «Да ладно тебе, Жень!» – примирительным тоном произнес Гуров. «Удели мне время, Лева», – попросила Женя. «Или меня разорвет на части. Минуту или две». Она сделала шаг вперед, не спросив разрешения войти. И только в этот момент Гуров догадался, что Женька была пьяна. Да не просто пьяна, а давно и достаточно сильно. Взгляд казался ясным до тех пор, пока Женька смотрела в одну точку, но стоило ей перевести его в сторону, как становилось понятным, что она с трудом фокусирует зрение. «Походка дерганная». Хоть она и старалась идти ровно, но пальцы рук она держала растопыренными, готовыми сразу найти опору. Странно, но сладковатый аромат перегара Гуров тоже почувствовал не сразу. Наверное, хорошо поработал сквозняк, вытягивая воздух из квартиры на лестничную площадку, а не наоборот. Достичь такой степени опьянения быстро не удастся, похоже Жена Виталика начала лечиться как минимум несколько часов назад, а то и с прошлого вечера. Гуров посторонился, пустил соседку в квартиру и запер дверь. Женя в нерешительности остановилась, не зная, куда ей идти. «Маши нет?» – вытянула она шею, пытаясь зачем-то заглянуть в комнату. «На съемках?» «Далеко они?» «Далеко!» – кивнул Гуров. «А надолго?» «Да кто их знает, обещала быть на днях, но, как видишь, не срослось. Проходи на кухню, Жень, кофе будешь? Или чай?» «А выпить у тебя найдется?» Вот этого Гурову совсем не хотелось. Ни пить, ни поить кого-либо в своем доме он не собирался. Другое дело – ежегодная встреча старых приятелей. То, что там происходило, никогда не выливалось за рамки дозволенного. Пива было ровно столько, чтобы после добраться до дома на своих двоих. «Ты на меня так не смотри», – угрожающе произнесла соседка. «Я в порядке». «Ты в порядке», – согласился Гуров. «Давай-ка по кофейку. Крепче у нас ничего нет». Гуров солгал намеренно. Благородные напитки в их с Машей семье присутствовали постоянно, поскольку, как редко ты их не принимай, появлялись с завидной регулярностью. Это были презенты от Машиных поклонников, а то и подарки Гурову от коллег. Реже спиртное покупалось в магазинах, но такое тоже было. Однако, несмотря на стабильный приток алкоголя, редкое вино, дорогой коньяк и благородное шампанское были нечастыми гостями на столе. Обычно бухло принималось в малых дозах и только по поводу. Хотя пару раз, надо признаться, Гуров мог откупорить бутылочку и просто так, потому что уж слишком красивым явился в августе закат. Или Маше захотелось сделать глоточек под интересный фильм, или происходило что-то еще, что никак нельзя было назвать серьезной причиной для повода выпить. Но внезапный визит уже нетрезвой Женьки Бессольцевой никак на него не тянул. Спиртное могло усугубить ее нервное состояние, а в том, что так оно и будет, примя она на грудь еще немного, Гуров даже не сомневался. С кофе он тоже придумал удачно. Крепкий напиток мог соседке только навредить, но Гуров вовремя вспомнил, что на полке хранится банка кофе без кофеина, которую Маша прикупила в Чехии. Вот такой кофеек он и подал Женьке. Она принюхалась к содержимому чашки и сморщила переносицу. «Ну как?» – вкратчиво поинтересовался Гуров. «Дерьмо, конечно», – заключила Женька. «Еще и без кофеина». Гуров чуть со стула не упал. «А как ты это поняла? По запаху?» Женька сделала осторожный глоток. «И по вкусу», ответила она. «По-моему, одно от другого отличить сложновато. Пахнет кофе, на вкус как кофе. Какая разница?» «Ерунда. Это две абсолютно разные вещи», отрезала Женька, и подняла на Гурова неожиданно трезвый взгляд. «Думаешь, я совсем плохая? Думаешь, поскандалила, наверное, со своим придурком, напилась и пришла изливать душу? Ведь так, а, Гуров?» Это была уже агрессия. Ну или ее не слабые зачатки. В таких случаях спорить с оппонентом было бессмысленно, тем более с женщиной. «Ты лучше расскажи, что там у вас случилось», – попросил Гуров. «Ты сказала, что муж пропал. Как это понимать?» «А вот так», – картинно усмехнулась Женька. Образец идеальной семейной жизни оказался искусной подделкой. «Ну ладно тебе», – отвел взгляд Гуров. «Виталий тебя любит, не раз говорил об этом». Это он говорил, когда вы в гаражах пивом накачивались. Брось, Лева, ты и сам женат. Наверняка понимаешь, о чем я говорю. Неужели за столько лет ты ни с кем не спутался? Ой, не поверю. Даже и не уговаривай. Если и не загулял, то хотел это сделать. Но ладно, Лева, ладно. Не мое это дело. Я в твоей жизни вообще сторона». «А Маша дома?» «На съемках», — снова ответил Гуров. «Так что у вас случилось?» «У нас?» «Ничего». «Но пропал мой муж. Пока еще муж». Женька многозначительно выставила указательный палец. «А ты же полицейский». «Я совершенно не знаю, что мне делать. Он, наверное, сейчас с другой женщиной». «Да почему ты так решила?» Ну а куда ему еще деваться от такой, как я? Вечно работаю, а все свободное время посвящаю только ему. Виталик родненький, Виталик гениальный, Виталик – непризнанный мастер своего дела. Но самое смешное, что я так действительно думаю. Мне нравятся его работы, и я искренне не понимаю, почему моего мужа как художника никто в упор не видит. Другие-то вон как поднялись, а рисовать даже не научились. Мазнули кистью по бумаге два раза и выставили шедевр на продажу. И ведь такую хрень покупают, Лева. Ты не поверишь. Стоп, стоп, стоп. Остановил ее Гуров. Значит, ты полагаешь, что Виталий ушел от тебя из-за того, что ты, прости, конечно, задушила его своей заботой? Женька качнула головой. «Нет, Виталик любит, когда о нем заботятся. Так уж вышло, что он за мной, как за каменной стеной. Но, думаю, он просто устал от того, что я постоянно напоминала ему о том, как он хорош в своем деле. Я раздавила его, и он не выдержал. Представь, что тебе каждый день твердят, как ты прекрасен, но жизнь это никак не подтверждает». И ты, конечно же, рано или поздно устанешь это слышать. Тебя станет раздражать похвала, слова поддержки и подобное. С мужем это и произошло. В таких случаях мужчины ищут другую женщину, не ту, которая превозносит, а ту, которую нужно превозносить. И ты решила, что он не просто устал слушать твои дифирамбы, а нашел себе любовницу? Уверена в этом? мужики в никуда не уходят подтвердила женька а я ему звонила всю ночь но в ответ только длинные гудки разговор незаметно потерял смысл женька давила на свое на женское но факт оставался фактом бессольцев исчез а связь с ним была потеряна он куда то собирался спросил гуров может и нет никакой любовницы а ты просто Пропустило мимо ушей что-то, о чем он упоминал. Ему вдруг в голову пришла идея накормить соседку. Еда не алкоголь, размягчит кого угодно. Гуров подошел к холодильнику, заглянул внутрь и вздохнул. Когда он оставался один, то мог питаться святым духом, но подавать его гостям не решился бы. Взгляд упал на полку с яйцами и половину луковицы. Вот и славно. Угощение получится отличным. Пока он возился у плиты, Женька вяло обстреливала его спину монотонным бормотанием о том, что она всю жизнь положила на бессольцево, а он взял и подставил. Изредка Гуров разбавлял ее показания уточняющими вопросами, а сам старался побыстрее справиться с яичницей. «Виталий вчера весь день с кем-то разговаривал по телефону. Обычно ему редко кто-то звонит, а разговоры короткие. Но тут он просто пришил трубку к уху, да еще и у себя закрылся, чтобы я не слышала. Я помнила, что вы сегодня должны были встретиться, вот и решила, что договариваетесь. А вечером он появился на пороге кухни со своей кривой улыбкой на роже». Я бы даже сказала, что он был слишком веселым и таинственно на меня так смотрит. Хитро так. Скотина. Заявил, что ему нужно срочно куда-то там поехать и попросил быстренько его чем-нибудь покормить. Поклевал из тарелки, даже не присел. А потом смотрю, а он сумку собирает. Сумку? Ну да, дорожную. Кладет туда футболку, кеды свои старые. Кедом этим лет 20, Они страшные, драные. Шнурки уже крошиться стали. Я их пару раз попыталась отправить на помойку. Но слышал бы ты, как мой на меня орал. Такие, мол, уже не выпускают. Вцепился в них, будто они бриллиантовые. Память о юности говорит. Спрашиваю. «Виталь, а куда это ты на ночь глядя?» Он в ответ заржал. «На теннисный корт, не видишь, что ли?» И попросил ни о чем не расспрашивать. Поцеловал в щечку и уехал. «И с концами?» «И с концами». «Он точно ни о чем не упомянул. Может быть, ты забыла?» «Ни слова». Гуров поставил перед Женькой тарелку с яичницей. «Быстренько и без разговоров», приказал он и вручил ей вилку. «А я, кажется, со вчерашнего дня ничего и не ела», – пробормотала Женя. «Вот и я о том же». «А ты?» «Тебе нужнее. Не спорь, Евгения». Женька шмыгнула носом, пригладила волосы. Казалось, что она потихоньку приходит в себя. Гуров не считал себя мастером готовки, но понял, что не прогадал. Женьке не столько нужна была еда, сколько участие пусть и в виде нехитрого угощения. «Телефон ты дома оставила?» «Угу», – кивнула Женька. «На зарядке стоит». «Значит так, Евгения. Если от Виталия так и не поступит никаких известий в ближайшие час-два, ты идешь в полицию и заявляешь о пропаже человека. Моя помощь не потребуется. В отделении знают, что нужно делать. Но если хочешь знать мое мнение – то я бы на твоем месте даже и не думал о том, что у тебя появилась соперница. Сейчас главным будет убедиться в том, что твой муж и мой друг жив и здоров. Все, что я могу сейчас сделать, это позвонить в дежурную часть и ознакомиться со сводкой происшествий за последние сутки. Если там не будет упомянут твой муж, то уже гора с плеч, правда? Так и сделаем. Женька слушала Гурова и кивала в ответ. Она ела яичницу настолько маленькими кусочками, что могла сидеть на кухне Гурова вечно. Гуров вздохнул и пошел в комнату. Взял в руку мобильный телефон, подумал и решил отойти подальше в спальню. Женьке незачем слышать то, о чем он будет спрашивать у полицейских. Набрав знакомый номер и поздоровавшись с дежурным, он попросил проверить сводку происшествий. «Держите в курсе», – попросил он. «Но на всякий случай, ребят, возьмите на заметку. Знакомый куда-то делся. Ушел вчера вечером из дома, до сих пор не вернулся. Жена еще в розыск не подавала, она малость сейчас не в себе. Запишите приметы». «Если будет кто-то похожий, то свистните, ладно?» Свои обещали сообщить, если что. Закончив, Гуров обернулся и чуть не врезался в соседку. Как ей удалось неслышно пройти через всю квартиру и устроиться под самым боком у Гурова, стало загадкой века. «Ты чего, Жень?» «А красом на лицо было похоже на персик. Есть такой сорт». Там один персиковый бачок розовый, а другой бледный, почти белый. Вот и у Женьки было такое лицо. Ну и, конечно, в комплекте шел самый разнесчастный вид шибко расстроенной и растерянной женщины. Гуров подумал, что никогда не видел ее в такой красе. Обычно сталкивались на улице, и Женька всегда была при параде. Причесана, накрашена, дорого и стильно одета. Всегда торопливо бросала дежурная, но дружелюбная «Привет, сосед!» и натянуто улыбалась. Иными словами, бизнес in the сити». Не смотрелся рядом с ней Виталик, будто не подходил ей ни по стилю, ни почему-то еще. «Я все слышала». Женькины глаза превратились в щелочки. «Ты звонил в полицию?» «Звонил. Кажется, ты не была против». «Не ищите его, не мучай человека. Если не хочет со мной жить, то пусть катится». «Ну, хватит», – перебил Гуров. «Иди-ка лучше домой. Я в курсе, сделаю, что смогу. Телефон твой где? Дома?» «На зарядке, да». «Проверь, вдруг там сообщение от мужа или пропущенный звонок». «Я не стану перезванивать», – вздернула подбородок Женька. «Да идти твою дивизию!» – раздраженно подумал Гуров. «Неужели яичница так на нее подействовала?» Разумеется, в этом не было никакого смысла. Женьке прежде всего нужно было выспаться, протрезветь, очистить мозги. В противном случае она могла бы натворить что-то не слишком умное. К примеру, вместо того, чтобы идти в полицию, она могла собрать все вещи бедного Бессольцева и отправить их на помойку или вообще сменить замки в квартире. «Давай я тебя провожу», предложил Гуров и взял Женьку под локоть. Почувствовав мужское прикосновение, Женька вдруг бросилась Гурову на грудь и тоненько заплакала. Растерявшись, он обнял ее за плечи, не любя, а придерживая. Сделано это было исключительно для того, чтобы успокоить уставшую женскую душу, не более пока женька смачивала футболку гурова горькими слезами он по мягко похлопывал ее по спине понимая что если он не выпроводит ее из квартиры сейчас то сериал продлится на второй сезон он сделал шаг в направлении комнаты женька подалась отодвинулась от него и вдруг замерла на месте ой всхлипнула она в дальнем конце комнаты на пороге, граничащем с коридором, стояла Маша. Такого выражения лица Гуров у нее никогда не видел. Он тут же представил, как она увидела все это своими глазами. Муж с соседкой в обнимку на пороге спальни. Соседка плачет, муж ее обнимает. Однозначно, не чужие друг другу люди, получается. Не хотела тебя тревожить. Вежливо улыбнулась Маша. «Думала, что ты сегодня с парнями отдыхаешь. Взяла такси». «Отменили», — ответил Гуров. «Сегодня мы все отменили. Мужики не могут. Все заняты». «Да», — подтвердила Женька и отпустила Гурова. «А мой мудила меня бросил. Ушел к другой. Я к твоему Леве и пришла. Он же полицейский». «И как? Помог?» Маша так и не спускала с лица улыбку. «Помог», — ответил Гуров. «Позвонил в дежурную часть, покормил человека. А теперь Женя пойдет домой и, наконец-то, проверит свой мобильный телефон». «Я пойду». «Да», — согласилась Женя. «Удачи», — пожелала Маша, развернулась и ушла на кухню. Гуров и Женька молча переглянулись. Наверное, она прочла в его участливом взгляде что-то еще, сжалась и покинула чужой дом. И с Машей даже не попрощалась. «Не стала тебя предупреждать. Я на один день приехала. Сейчас полечу на пробы, а потом снова в аэропорт». «И все-таки, Маш, я бы хоть бутерброды приготовил». «Да ладно, перебьемся», – махнула рукой Маша. «Так что же у нашей соседки случилось? И где Виталик? Он действительно бросил ее и ушел к другой?» Они пили кофе, сидя на балконе. Вернее, сидела Маша, а Гуров стоял, облокотившись о перила и курил в сторонку, чтобы дым не затягивало в квартиру. «Вчера ушел из дома, пообещав вернуться, но так и не пришел. На звонки не отвечает ни мне, ни Женьке», пояснил Гуров. Видела бы ты ее, когда она появилась на пороге. И вроде бы жаль ее, но с другой стороны, в таком состоянии люди черти что могут натворить. Пришлось проявить немного участия и заботы. «Я заметила», – кивнула Маша. «Ты не могла что-то там заметить», – перебил Гуров. «Вот уж реально, как в том анекдоте. Дорогая, это не то, что ты подумала». Маша сдержанно улыбнулась. «Тупейший анекдот», — призналась она. Но люди все равно смеются. «Послушай, Строева, Женя пришла ко мне за советом, а еще за тем, чтобы с ней кто-то поговорил. Выглядела, как побитая собака. Да ты и сама видела, она пьяна, а я трезв, как стекло». Маша протянула руку, и Гуров вложил в ее пальцы сигарету. «Странное чувство, Лева, призналась она, глядя мужу в глаза. «Очень странное, но теперь я, кажется, кое-что поняла». «И что же?» — напрягся Гуров. «То, что меня слишком часто не бывает дома». «Как и меня. Но дело скорее не в том, что мы много работаем». «Да, Гуров, дело в том, что мы часто не совпадаем по времени, по маршрутам. Что там еще есть?» «Уже и не припомню, но я все равно тебе верю, даже если ты несешь чушь. Вот просто верю, и все». В который раз Гуров возблагодарил одного страшно знаменитого небесного старика за то, что тот послал ему такую умную жену. Обмануть Машу было невозможно, и хоть Гуров и не преследовал такую цель, на душе у него вдруг стало тревожно». Новостей от Бессольцева не было совсем. Женька уже спокойная, с тревогой спросила про Машу, а не подумала ли она чего-то плохого о ней и о Гурове. Гуров успокоил ее, сказав, что Маша успела увидеть лишь часть происходящего, и его объяснения ее вполне устроили. Он не звонил и не писал. Женька протянула Гурову свой телефон. «Сам проверь». Может, я что-то упускаю? В соцсетях он сидит? Нигде он не сидит. Это я везде регистрируюсь, чтобы быть в курсе дел творческой жизни. Знаю все и обо всех. Оно мне надо. Когда ты что-то делаешь не для себя, то выкладываешься почему-то больше, ответил Гуров, возвращая Женьке телефон. А Виталий вообще-то твой муж. А чего ради своего мужика не сделаешь? «Ему это не нужно», – опустила взгляд Женька. «Черт, Гуров, неудобно перед твоей женой. Покажи-ка мне лучше его мастерскую», – живо перевел тему Гуров. «Сюда, верно? Он как-то приглашал, но я забыл уже». Мастерская Бессольцева напоминала комнату в хостеле. Настолько много совершенно лишних для художника вещей тут находилось. Картонные коробки, из которых выглядывали смятые газеты, древний самовар на подоконнике, пустые пластиковые бутылки в перемешку с пивными, но тоже без содержимого. Какое-то разноцветное тряпье на полу и на высоком барном стуле с облезлой спинкой. Все это рванье, весь этот многоликий бардак, обосновавшийся в комнате с грязными оконными стеклами, вся эта многолетняя пыль на сто процентов олицетворяла хозяина, которого несчастная Женька всю жизнь пыталась вытащить в люди. Таким бессольцев был и в жизни. Безалаберным, легкомысленным, неотягощенным заботами. Но все же присутствовали в его характере те самые черты, которыми стоило бы дорожить, имея в друзьях такого человека. Бессольцев был добрым, даже бесхитростным, не способным налезть под ставу или на что-то из той же серии. Он был словно большим ребенком, и Женька только подогревала в нем желание ничего не менять. Дело, наверное, все-таки стоило свечь, Поскольку бездетным Бессольцевым некуда было направлять свою энергию, кроме как на одного из них, в этом союзе сильный опекал слабого. Браво, конечно, только вот роли были распределены неправильно, но это, как говорится, уже была другая история. Центр мастерской занимал Мольберт, которым, помнится, Виталий очень гордился. Гуров вспомнил, как он объяснял, что работает не только сидя на стуле, но и стоя. А когда еще и янтарный коньяк в стакане где-то неподалеку, то хочется творить и творить без конца. Мальберт был не простым, а дорогущим, и импортным. И его Женька заказывала через своих высокопоставленных знакомых, то ли из Италии, то ли из Испании. «Краски и кисти он держит вон в тех ящиках». Махнула рукой Женька. «Будешь что-то искать?» «Просто осмотрюсь», — ответил Гуров, отодвигая ногой грязное полотенце, валяющееся на полу. «Я сюда практически не захожу», — пояснила Женька. «Это его место, его берлога, убежище, крепость. Он тут хозяйничает». «Я так и понял». «Отойду на минутку». «Иди», – разрешил Гуров. Женька вышла, прикрыв дверь. Ее шаги постепенно затихали в глубине квартиры. Гуров медленно двинулся по мастерской. Под ногами тут же захрустели фисташковые скорлупки. Ни банок или тюбиков с красками, ни кистей, ни чистых холстов здесь не наблюдалось. Что бессольцев тут вообще делает? Не работает же в самом-то деле». «Скорее делает вид, а сам скрывается за маской страдальца, которого привыкла видеть Женька. Ну а что, удобно же? Сиди себе в мастерской, попивай минералку, хрусти орешками и мигом принимай недовольный вид, если супруга решит засунуть свой нос в твои дела». Гуров поморщился. Опускаться до подобных мыслей в адрес своего давнего приятеля, пожалуй, не стоило. Женька утверждает, что он бросил ее и ушел к другой. Доказательств у нее нет, зато эмоций хоть отбавляй. В таком состоянии все, что угодно, полезет в голову. Гуров попытался припомнить хоть что-то, что намекало бы на неверность Бессольцева, но у него ничего не получилось. Каждый раз, когда они встречались и болтали, Бессольцев ничем не намекал на то, что он – бабский угодник, или крутит роман на стороне, или жена ему надоела. Ни слова, ни единого раза. Но ведь все случается в первый раз. Дверь в мастерскую отворилась, и на пороге появилась Женька. Она успела переодеться, собрать волосы в хвост, но выглядела все равно очень... «Не очень». «Ну что?» – с тоской спросила Женька. «Ничего», – сказал истинную правду Гуров. «Обыск действительно ни к чему не привел». «А у вас есть компьютер?» «Есть ноутбук, но мой». Виталик обычно пользовался телефоном, – ответила Женька. Ему хватало. «На ноуте есть пароль?» «Есть, но муж его не знает». Я сама его поставила. Просто так в компьютер не зайдешь. А зачем же тогда тебе пароль, Жень? Ну если пользуешься только ты. Сдуру сделала, призналась Женька. Потом привыкла. Понятно. Она вынула из кармана джинсов свой телефон, упакованный в красный чехол, и покачала его в воздухе. Знаешь, о чем подумала? Если он меня бросил, то и пусть. Я дико устала его любить. Он как наркотик, самый настоящий, отборный. Наверное, это зависимость. Сейчас я это вдруг очень хорошо поняла. Давай так. Ты сейчас полежи, отдохни, сделай что-то, что тебе надо, а потом иди в полицию, предложил гуров. Бросил он тебя или нет? Не надо об этом. Сейчас не это главное. Знаешь что, Лева? Проговорила Женька и подняла на Гурова спокойный взгляд. «Ты иди. Я подам заявление о пропаже человека. Только я в полицию одна пойду. А ты уходи. Спасибо тебе за все, но ты сейчас лучше возвращайся домой. Ладно?» Гуров всмотрелся в ее лицо. «Не врет ли? Он за порог, а она в шкафу на Виталькиных подтяжках повесится». Женщина, она, конечно, сильная, высокий пост занимает. А чтобы управлять чем-то или кем-то, необходимо иметь стальные нервы. Только вот за порогом своего кабинета, как выяснилось, Женька оказалась совсем не такой. Ну, почти. Над мужем надзирает, это да. Но когда его рядом нет, то она превращается в обыкновенную девчонку растерянную, слабую и даже умеющую плакать. «Ничего я с собой не сделаю», будто бы угадала мысли Гурова Женька. «Это не то, чего я хочу на самом деле». «А чего же ты хочешь, Жень?» «Кофе». Вот это была та самая Евгения, которую и хотел видеть Гуров. «Иди», — повторила она. «Конечно, но есть пара вопросов». — почесал подбородок Гуров. — Скажи, Жень, а к вам никто в гости случайно не заскакивал в последнее время? Соседи, коллеги твои. Может быть, Виталий кого-то ждал? — Никто. Во всяком случае, я ничего об этом не знаю. — Работа, — догадался Гуров. — Тебя и дома-то не бывает, наверное. Я сейчас в отпуске, уже вторую неделю. Из дома выхожу редко. «Был момент, когда почти целый день отсутствовала Просто попросили помочь. Но я тогда постоянно звонила домой. Не смотри на меня так. Я не слежу за мужем. Просто мы ждали доставку в тот день и хотелось проконтролировать, чтобы у Виталика не случилось проблем», — объяснила Женька. «В итоге все удалось?» — на всякий случай решил уточнить Гуров. Да, целый день везли, все нервы вымотали, три раза время прибытия переносили. Но привезли все в целости и сохранности. А что за доставка-то хоть? Да диван купила на кухню, небольшой такой, уютный, а то кругом все остальные стулья да острые углы. Захочешь и помереть негде. Муж сразу на него плюхнулся, обивку целый вечер рассматривал. «Отойдет в угол и стоит, издалека щурится. Сказал, что не тот цвет взяла. Не подходит он, мол, к цвету столешницы». «Знаток!» – с уважением заметил Гуров. «Гений!» – горько усмехнулась Женька. Кухня у Бессольцевых была шикарной. Виталий как-то рассказал Гурову, что жена в какой-то момент привела мастеров и попросила их перенести стены – Вследствие чего кухонное помещение в квартире Гурова и Маши, в сравнении с тем, что получилось у Бессольцевых, резко уменьшилось в метраже. Чего только Женька не впихнула в образовавшееся пространство. И кухонный гарнитур, и барную стойку, и огромный обеденный стол, и холодильник, и посудомойку, да еще и место для танцев осталось. Так что да... Там у них только дивана и не хватало». Еще раз предложив свою помощь Женьке и получив отказ в сопровождении ее в ближайший отдел полиции, Гуров поспешил домой. Маша должна была скоро снова уехать на съемки. А они толком даже не поговорили.